Она. Да. Гнев государни немногие способны выдержать. Сколько плачевный час мы встретились. Да, Ты прися... замужем. Да. Я связан присягой. Блеян. Только что государни произвела меня И майоры. Да. Душа моя. Любовь моя. Любовь моя. сказанная. Моя. Лучше Любовь. смерть, чем хотя бы короткий час не видеть глаз да, твоих. Да, друг мой. Мой любезный, mm. любимый, дорогой Знаешь что? Нам нужно Умереть Как? Умереть? Да Не видеть этого света? Да Чувствовать твоих поцелуев? Да, да, да, -да, -да, -да. В книге, любовь, книга золотая сказана Сопутствует меланхолии, как дню темной ночи. Увы, ты права, друг мой. Знаешь, над прудом есть обрыв. Обнимем друг друга и вот. кинемся. И так в объятиях вместе навеки. а Над бедным прахом нашим поставят мавзолей и надпись на нем. Здесь сладостно и печально сладостно. окончилась любовь Валерьяна и Дарьи. Жаль только, что не сможем уже сидеть с тобой Жаль. В тени этого мавзолея Жаль, конечно Да как же быть-то И жить нельзя У -у -у. И умереть жалко горестный случай горестный случай Ваше сиятельство Ваше сиятельство Ну, чего тебе опять? А как ты всегда, не вовремя Сударыня, да. сил моих нет с Микиткой. Ну, чего еще? Он уже не одну Наташку, он уже всех ним стал хватать. Извините уж, реву, реву не переставая. Саня, ты его любишь? Сама не знаю, сударыня. Уж очень досадно. Такой был смирный парень, угу. а как произвели его в сатиры. На да. меня и смотреть не хочет. Ой, ой, ой, ой, ой. Ты, говорит, горничная. О, вот тебе тряпки считать. О, а вы, говорит, грецкие, лесные. Ну, вроде ангелов. О, Нас, говорит, и пороть нельзя. Перед вечной разлукой. Что? Надо оставить добрую память. Не плачь, Саня. Верю ему на тебе жениться. еще пригрожу, как нужно. Хочешь? Очень вами довольна, сударыня. Микитка! Эй! Микитка! Эй! Барня зовет! Ну, скорее, ну! Валерьяна, пусть сердца наши бьются в их груди, а? как наши поцелуи горят на их устах. И правда ли, Валерьяна, Конечно, сие весьма утешительное Она любила Она не ничего Ой, прелестный Чего? Хочешь взять замуж Саню? Отвечай, окаянный Мы лесные Нам это ни к чему Видите, сударыня, как отвечает Это Наташка змея. Это она его так научила. Ах. Да, ведь распознала у Анны Александровны про греческих богов. Ну, про их проказы. Ведь не распознала она хорошее, а распознала все плохое. Ах, Саня, Саня. <сосвязь> Сударыня, отправьте Никитку на конюшню постылого. Ах. И отправьте девок на скотный двор. Ах, Саня, Саня. Мне не до строгости сейчас. Дмитриевна, а не подумать ли еще, я так не могу Нет, нет Пусть будет мавзолей над нами mm -hmm. И на нем два мраморных голубка Ну разве что два голубка Так, так мы купаться пошли Идите, милые Пошли Идите, Саня Идите, Никита Идите все нимфы дорогие идите Идите в лес резвитесь на воле! Ушкацы, ушкапья. Тось, ушкапья. Тось, Э-э, э Дарья Дмитриевна купай а Осуши слезы Книгинушка Не плачь, голубушка Не гоже перед императрицей-то плакать Как видно шудой У кого-то глаза мокрые Что это означает? Ваше Величество я бросаю тень на вашу любезность, господин майор Так точно, я был причиной слез Это не делает вам чести Надеюсь, вы искупите вину И за каждую женскую слезинку Заплатите геройским подвигом на поле брани Ваше величество, не горьких слез он был причиной Но слез счастья Что? Что ты сказала? Слез счастья Ну, объяснитесь вразумительно. По причине злой судьбы всей жизни не дающей нам счастья, приняли решение броситься в воду с ужасной превысокой круче. Мы поклялись, в самом деле вы оба спятили с ума. Так точно ваше вещи. Мы полюбили друг друга. Это не что иное как бредни от чтения глупых книг. Подайте ко мне скверную книжонку. Так, про мавзолей говорили? Говорили. Про надпись здесь сладостно и печально почиет любовь. Говорили? Говорили. Ловили, Все говорили. понятно. Господин майор, вы тоже собираетесь объясниться? Никак нет. Собираетесь мне объяснить, что воспользовались моим советом и отдаете голову за один поцелуй? Да, ваше величество. Я поклялся отдать жизнь за одно мгновение любви страстной и чистой. как глаза этой дамы. <свист> <свист> <свист> <свист> пошел, Никитка. Ой, одетый, Господи, прости нас грешных, лежим. <свист> <свист> <свист> <свист> Хохотать ты еще. Потребуется, что ли? А то б я пошел, лошаденка в поле не пойн. Это во внимание надо принять. Сделайте милость. <свист> пошел прочь, дурак. Иду, иду, матушка. Не угодил, виноват. Да ведь наше дело такое, пора горячая, работенка не ждет. Осенью после покрова уберемся, тогда сделай милость хохотать, а не плясать. Господин майор, приказываю вам немедленно собираться в путь. Шпагу и шляпу положите в мою карету. Сами станете на запятки. Ступайте. Повинуюсь. А вот и князь снова пожаловал. С ним уже знакомая нам статсдама в красном тюрбане Анна Александровна Полокольча. ваше величество, виноват кругом. Мошку из глаза хотел достать у дамы. Мошку, да. Из глаза? Да Ну-ну А что это за вспышки необузданного нрава? Бросаться на гостя со шпагой? Все варварство гнусной обычай? Э, попугать хотел mm. А пошлая склонность к неумеренному сну за столом? шутил, шутил, и носом гудел смеха ради Ваше величество, могу быть свидетельницей, что князь большой шалун. Истинно при огромный шалун. И деды и прадеды мои. Довольно, сударь. Извольте собираться в путь. Я беру вас в Крым. Аннет по дороге займется вашим воспитанием. Я приложу все старания. Ой, батюшки свет! Ой, батюшки, в Крым, в Кры Крым, в Крым. В Крым, Благодарите ее величество. О, а как же, как же тут-то все так и бросить? Ведь все, все разворуют. А, а как же насчет супруги моей? Государыня не окончила аудиенцию. И далее разговаривать не пойти. А, а когда же, когда же ехать-то? Да сейчас. А как же, как же, в чем есть? Вот так и поеду? Ведь две тысячи верст. ай Решет Хватай, бельгишка, какого-нибудь да халат старый суй, в мешок. В Крым с тобой едем. Приказано мне быть щелуном. Вам, князь. Приказано быть шелуном, прости, Господи, при, при, при, при императрице. Да ведь года уж не те, князюшка Иван Ильич, а? а? а сам не знаю, да ведь велено, велено Бегу, Бегу, бегу, бегу, бегу, в Крым так в Крым. Шуту все едино, все ладно, что любезно господину. Едем в Крым, летим в Крым, кукареку, кукареку. Безный князь, ведите меня, ведите. С книги не был, все-таки. Проститься. Видите, государыня, перчатка играет, она раздражена, лучше удалимся скорее А с княгиней проститесь, садясь в мою карету Ладно, служить И... так служить Подойди, крестница Да, ваше величество Ну-ка, покажись Вытри глаза Подними их к нему Да. Ты глупа, вот твое извинение Разрешаю тебе клясть свою судьбу Утешишься скоро На зиму приедешь в Петербург, там утешители найдутся Разрешаю считать меня тиранкой О, ваше величество Молчи, мне лгать не смей Ведь я одним дыханием могла испепелить тебя. Но сие было бы подобно гневу на мушку, попавшую в глаз. То есть смешно. Зимою приедешь ко мне в Петербург и снова увидишь меня приветливой. Запрещаю тебе одно. Полагать, что сегодняшние мои поступки руководились страстью стареющей женщины. Гляди мне в глаза! Так свет полон низостей, люди незменны, и лицо женщины в пятьдесят лет окружено сиянием неземной красоты, если она расточительница земных благ. Да, ваше величество. Молчи. Я удержал от твоего возлюбленного от глупостей. О, как бы он жалел впоследствии, что за один поцелуй твоего кукольного ротика отдал всю удачу жизни. Он глуп так же, как и ты, но он красив, смел. Зачем губить его? Видишь, я уже не такое чудовище. Князя твоего беру в Крым. Как? Ну, ты спросишь, зачем? Никогда не будь смешной. Вот закон света. Через неделю весь мой двор будет знать о приключениях в этой злосчастной усадьбе. Так пусть смеются над твоим князем. Они хихикают в носовые платки над любовными неудачами женщины, имеющей одну лишь неудачу. Время. Проклятое время за плечами. Ваше величество. Молчи. Я... Следуй за мной Простимся у кареты Господа, господа, это разве не беда? Не беда о Санька, глянь, на столе это у них, на столе в И пряники, и изюмы, орехи, и бобы турецкие. Да, все, все, все. Не дам растаскивать барское добро. Мы лесные, нам все можно. Уехали, господа, господа. Так. Это разве не беда, не тихо, беда? Хойте, хойте, Вон княгиня идет. Ваше <сиятельство> <сосат> Нимфы без спросу добро растаскивают. Ну, какие они нимфы, Саня. Просто девушки. Пусть делают, что хотят. Подай мне книжку. Вот она. Он на прощании мне шепнул: "Скручи воду, брось эту книжку". Вот я ее бросаю. Прощай, прелестный вымысел. Прощай, прощайте забавы счастливые. Прощай, любовь, книга золотая. «Прощайте, забавы счастливые!» И катится в Крым по земле русской Карета с матушкой императрицей Екатериной II, Пятидесятилетней женщиной, Окруженной орелом неземной красоты, Расточительницей земных благ, Печалится на запятках кареты красавец-капитан. Ах, простите, майор Валерьян Завалишин. Дремлет подмерный стук колес статсдама Анны Александровна Полокучи, уткнувшись в старый халат произведенного в шалуны князя Ивана Ильича Серпуховского. А в его вотчине под пение бывших нимф Плачет по незадавшейся любви Восемнадцатилетняя княгиня, Прелестная Дарья Дмитриевна. И лежит на дне реки, Брошенная ею с обрыва, Любовь, книга, золотая. Мы передавали радиоспектакль по пьесе Алексея Николаевича Толстого «Любовь. Книга. Золотая». Радиовариант пьесы и постановка Зои Давыдовой, музыка Светланы Лавровой. В спектакле были заняты заслуженные артистки РСФСР Лейла Киракосян, Валентина Панина, Лидия Мельникова, Варвара Шабалина, Народные артисты РСФСР Игорь Дмитриев, Станислав Ландграф, народный артист России Николай Буров и артист Николай Павлов. Радиоспектакль записан в 1993 году.